Глава 16. Я проснулась от того, что жутко болела голова. С трудом разлепив веки, я открыла глаза. Сначала всё плыло в радужных кругах, потом разноцветные блики исчезли, и я к своему глубочайшему удивлению обнаружила, что сижу на стуле на середине странной комнаты, а вернее, комнатушки. Здесь всё было маленьким: маленькая кошка с цветными занавесочками, маленький сервант, маленькая табуретка в грязном углу. На табуретке ко мне спиной сидела девушка. Я не сразу поняла, чем она так увлечённо занята. Но когда пятна перед глазами окончательно исчезли и ко мне вернулось привычное мировосприятие, я сообразила, что она расположилась напротив зеркала и старательно прихорашивается. В руках девушки с виртуозной скоростью мелькали то карандаш для бровей, то губная помада, то расчёска. Вслед за способностью нормально видеть ко мне вернулось и немаловажное умение соображать. И вот тут меня ждал настоящий шок. Я поняла, что девушка перед зеркалом это блондинка в красном платье. Я хотела немедленно вскочить со стула, прижать девицу к стене и заставить во всём признаться. Но ничего из столь желаемого мне выполнить не довелось. Зато я чуть не шлёпнулась со стула, к которому была крепко привязана. "Ой!" вырвалось у меня, когда стул угрожающе накренился. Блондинка обернулась и уставилась на меня. Смотри-ка, очнулась, заржал рядом Эльдар. Я уставилась на парочку широко раскрытыми глазами, в полном недоумении и растерянности. Блондинка по-прежнему сидела на стуле, а Ильдар стоял рядом, деловито облокатившись о подоконник. Какой кошмар, как я тут оказалась? Ведь мы с Алисой ехали за Демьяновым. Так почему же я оказалась здесь? И где, собственно говоря, Алиса? Что эти типа с ней сделали? Чего молчишь? снова усмехнулся Ильдар. А помнится, ты жаждала пообщаться с той единственной дамочкой в красном и её спутником со странным именем Винд. Или уже перехотела? Как же быстро меняются твои желания. Произнося последнюю фразу, он наигранно покачал головой. Зато наши планы не меняются, подхватила блондинка, растягивая сильно накрашенный рот в улыбке. Ильдар Винд запрокинул голову и заржал. Я поморщилась. Тебе не весело? довольно смеявшись, спросила. А почему? Ты не поняла шутки? «О, у нее тонкий юмор!» «Я отлично поняла все ваши дурацкие шуточки еще в тот вечер в парке», — процедила я сквозь зубы. «Вот-вот», — закивал Эльдар Винд, — «я вижу, ты отлично понимаешь, зачем ты здесь находишься». «Вам это так просто не сойдет с рук. Вас найдут». «Нас, может быть, и найдут, а вот тебя уж точно больше никто не найдет. С тобой случится такая же маленькая трагедия, как и с Людочкой. Она была такой же любознательной, как и ты, и поплатилась за это». Вы просто пляшете под дудку Демьянова, но у меня есть запись его разговора с клиенткой. Она находится в руках надёжного человека, который отдаст её ментам, если я через час не выйду с ним на связь. Моё положение было, конечно, ужасным, но сдаваться так просто я не хотела. А если плёнка попадёт к ментам, то сами понимаете, что будет с вашим ненаглядным Демьяновым. Откроются все его грязные делишки. Его посадят, а уж он-то непременно потянет и вас за собой. Эльдара и его спутница разразились громким смехом. Я смотрела на них, и меня брала злоба. "Дура", с чувством произнесла блондинка и фыркнула. "Ты даже не представляешь, какую услугу нам сделает твой дружок, если отнесёт эту запись ментам", поддержал её Ильдар, а затем обернулся к своей подружке. "Может, расскажем ей всё? А то строила из себя крутую, размахивала пистолетом, а сама дура дурой". Блондинка ещё раз хмыкнула и кивнула. "Давай, пусть знает, до чего доводит чрезмерное любопытство. Хотя наш урок ей уже вряд ли пригодится". Я молчала. Ну что, интересно? Ильдар приблизился ко мне и заглянул в глаза. Рассказать, как всё было на самом деле? Слушай. Всё началось с того, что никто не хотел брать на работу человека, у которого к 22 годам было уже три судимости. С большим трудом мне удалось устроиться барменом, но прислуживать зажравшимся господам мне вовсе не нравилось. Каждый раз я шёл на работу, скрипя зубами, но другого варианта у меня не было, и приходилось терпеть. А потом я познакомился с моей прелестью. Эльдар обернулся и глянул на блондинку. Она пришла в ночной клуб и тоже была одной из тех посетительниц, которых я ненавидил всем своим существом. Но я сразу понял, что она не такая, как все. Она была другая. Она рассказала мне, что вынуждена жить с человеком, от которого мечтает сбежать, но не может, потому как ей некуда пойти. Чем-то мы были похожи. Мы оба пытались приспособиться к среде, которую ненавидели. Мы провели много времени за беседами, пытались понять, как же нам вырваться из этого кошмара, и поняли. Мы поняли, подхватила блондинка с кроваво-красными губами, что совершенно не обязательно вырываться из этой среды. Нужно просто приспособиться к тем обстоятельствам, в которых нам предлагалось жить. Тогда-то у нас в руках и оказался заветный каталог Демьянова с полным списком имён всех его клиентов. О том, как использовать бесценный дар, мы даже не сговаривались. Да, мы поняли друг друга без слов. И с того момента началась наша деятельность. Вот это была настоящая работа. Я больше не прислуживал зажравшейся элите. Я ею управлял, загонял каждого из них в угол. План был разработан до мелочей. Мы просто шли по списку, начиная с самых первых клиентов Демьянова. Некоторые из них переехали жить в другой город, но большинство остались здесь. И вот они-то и становились нашими жертвами. Всё было предельно просто. Мы отслеживали, когда муж уходит на работу, кидали в почтовый ящик заранее приготовленное письмо с угрозами, и чтобы послание наверняка попало к тому человеку, которому оно было адресовано, звонили по телефону и просили жертву спуститься вниз. Пару раз человек находит такое письмо и уже готов раскошелиться по полной программе. Да, вот только с этой идиоткой Вероникой вышла загвоздка. Сначала всё было как обычно. Мы пару раз подкинули ей письмо и уже полагали, что заветная развязка близка. Но тут появилась Люда. Её взбрело в голову одолжить у подружки денег, и для пущей убедительности припугнуть её связью с Демьяновым. Вот тут и понеслось. Вероника решила, что это Люда присылала ей письма с угрозами, стала орать, гнать подругу вон. Короче, решила, что проблема с шантажистами исчерпана. А Люда хоть и ушла от подруги ни солонох хлебавши, но обвинения в свой адрес хорошо запомнила. Девушка прекрасно знала, что никаких писем с угрозами она не писала. Вот и хотела выяснить, кто же ещё знает тайну замужества Вероники, и решила использовать эту информацию в своих корыстных целях. Ей хватило нескольких дней подежурить на лестничной площадке первого этажа, чтобы вычислить нас. Дальше она решила пойти по уже проторенной дорожке. Эта идиотка решила нас шантажировать. Снова вступила в разговор блондинка. Она случайно столкнулась со мной в ночном клубе Рандеву, увидела, что я иду в VIP-зал и тоже последовала за мной. Как назло, именно в тот вечер у нее уже была серебряная зажигалка, которую она украла у Демьянова, и она решила ею воспользоваться. Проникнув в вип-зал, Люда тут же присела со мной рядом за барную стойку и в открытую объявила, кто она и что ей от меня нужно. Именно от нее самой нам так хорошо известны обстоятельства встречи с Вероникой. Но о том, что делать дальше, мы знали. Благо, в тот день была моя смена, и я работал за барной стойкой, так что весь разговор отлично слышал. Времени на то, чтобы посовещаться, у нас не было, но мы просто посмотрели друг на друга и поняли всё без слов. От любознательной девицы нужно было избавляться и немедленно. Пришлось всё придумывать на ходу. На счастье, я всегда таскаю с собой в сумочке пузырёк со снотворным. Я просто сыпанула его в фужер Люды, пока та не видела, и всё. Как только снотворное начало действовать и девушка отрубилась, мы вывели её со служебного входа, усадили в машину и вывезли за город. О том, что она бывшая жена Демьянова, мы прекрасно знали. Что накануне она навещала его, тоже не было для нас секретом. Мы повесили ее в доме бывшего мужа, а записку написали на компьютере. Удача была явно на нашей стороне. Вот, собственно говоря, и все. Да, но мы решили, что раз уж Люда мертва, то и это можно использовать на пользу делу. Мы снова начали писать письма Веронике. Только теперь, зная, что эта глупая курица полностью уверена, будто денежки с нее требует подружка, мы стали подписываться именем Людмилы. Письма от ненаглядной подружки с того света должны были здорово напугать Веронику и заставить её раскошелиться. К тому же, сумма за молчание теперь удваивалась. Сама понимаешь, переписка с того света дорогое удовольствие. Но откуда вы узнали о бизнесе Демьянова? И тем более, как вам удалось раздобыть каталог? И как Люда узнала, кто вы такие? Чем она хотела вас шантажировать? Простым посланием к Веронике? Чушь. Эти письма ничего не значили. Вероника ни за что бы не стала подставлять себя и нести письма с угрозами в милицию. Тогда ей бы пришлось рассказать, чем именно у неё пытались выманить деньги. Даже если бы Людмила сделала заявление в милиции, Вероника стала бы всё отрицать. Ну и наконец, неужели Людмила была такой дурой, чтобы дать вам полный отчёт о своих действиях? Одно дело рассказать, как она на вас вышла, и совсем другое поведать о своём неудачном браке с Демьяновым и о недавней с ним встрече. Так что ваша сказка была сочинена напрасно. Я в неё не верю, заключила я. Так ты ещё ничего не поняла? засмеялась блондинка. Что я должна понять? Бедняжка, прищёлкнула блондинка языком. Ладно, так и быть. На самом деле, весь этот маскарад я решила повторить напоследок исключительно для тебя. С этими словами блондинка снова повернулась к зеркалу и занялась своей внешностью. Я видела лишь, как она отрывает комочки ваты, макает их в какую-то баночку и подносит к лицу. Я с нетерпением ждала, что из этого выйдет. Последней метаморфозе подверглись волосы блондинки. Она схватила густые пряди у самых корней и потянула вверх. Я ахнула при виде того, как шевелюра безболезненно отделяется от головы девушки. Через секунду парик валялся на полу, а настоящие тёмно-русые волосы рассыпались по плечам. Я снова ахнула, когда она ко мне обернулась. Ярко-красные пухлые губы превратились в тоненькие бледные ниточки, исчез и бронзовый оттенок кожи. От роскошной блондинки не осталось и следа. Передо мной была девушка с самой заурядной внешностью. Передо мной была серенькая мышка. Передо мной была помощница Леонида Демьянова, Алиса. "Так это ты?" выдохнула я. "Ну что, теперь тебе всё понятно?" засмеялась она. "Ты была права, говоря, что ничего страшного в том, что Люда вычислила нас, не было. Вероника никогда не стала бы свидетельствовать против нас. На это и делались все ставки в нашей игре." но потом она за каким-то чертом приперлась к Демьянову. Там-то мы с ней и столкнулись. Люда была не дурой и сразу все смекнула. Поняла, что это я умыкнула у нотариуса каталог и теперь вовсю пользуюсь его клиентской базой. И как же я сразу не догадалась. Ведь ты единственная, кто мог беспрепятственно войти в кабинет Демьянова и взять каталог. Ты же все знала о его бизнесе. Более того, ты шпионила за дверью, когда к нему приходили клиентки. Я ведь с самого начала заподозрила, что ты подслушиваешь. Ты и разговор с Людой подслушала. Теперь это не имеет значения, отмахнулась Алиса и решительно поднялась с места. Похоже, что наша беседа подошла к концу. Я невольно вжалась в стул. И что же теперь? Что делать? Алиса обвела меня вокруг пальца. Эта деревенская девчонка с огромными амбициями сумела заманить меня в ловушку. Краемком глаза я увидела, как в руках Ильдара мелькнула верёвка. Кажется, я знаю, что эта парочка для меня приготовила. Они решили не отступать от традиции. Теперь ты понимаешь, как опасно совать свой нос в чужие дела, в мои дела, услышала я голос Алисы. Но она неё мне было наплевать. Взглядом я пыталась отыскать Эльдара. Где он? За моей спиной хрустнула половица. Чтобы задушить человека, лучше всего подойти к нему со спины, мелькнуло у меня в голове. Что делать? Как спасаться? половиться скрипнула снова, на этот раз совсем близко. И тут заперикол сотовый, знакомая мелодия. Такой звонок стоит на моём мобильном, когда мне звонит Володька Кирьянов. Ах, если б я предупредила его, куда собираюсь ехать. Вот чёрт, выругалась Алиса. Что происходило потом, трудно описать словами. За моей спиной что-то громыхнуло, словно взрыв. Потом послышался топот ног в тяжёлых ботинках. Маленькая комнатка стала заполняться людьми в камуфляже с автоматами наперевес. Я видела, как они схватили пронзительно визжавшую Алису и тащили её с подоконника, на который она успела забраться в надежде улезнуть через окно. Девушка брыкалась и вырывалась, но крепкие руки бравых молодцов держали её крепко. Где-то совсем рядом я слышала отборную брань Ильдара Вента, но самого его не было в поле моего зрения. И только я оставалась безучастным свидетелем всего этого странного действа. Про меня вспомнили в самую последнюю очередь. Люди в камуфляже развязали меня и заставили выйти на улицу. Вечерний полумрак рассеивали бешено вращающиеся милицейские мигалки. Их сине-красное освещение освещало небольшой пятачок возле дома, на котором столпилось много людей. Большинство были одеты всё в ту же камуфляжную форму, но были и люди в гражданском. Так я и знал, что без тебя в этом деле никак обойтись не могло. Я это сразу понял, как только услышал о номерном знаке пистолета Демьянова. Сказал недовольный голос за моей спиной. Я обернулась и увидела Волочку Кирьянова. "А ты что тут делаешь? Как ты меня нашёл?" вырвалось у меня вместо приветствия. "Похоже, что спасаю тебя. Быстро отвечай, каким ветром тебя сюда занесло?" "Я расследовала убийство Людмилы Соболевой", честно призналась я. Врать просто не имело смысла. Убийство, говоришь? А о том, что тебя самого могли убить, ты подумала? Алиса же ещё та штучка. Тише травы ниже воды, а любого грохнет и даже глазом не моргнёт. А как вы на неё вышли? Я думала, менты вообще забросили это дело. Алиса ведь так всё дело закрутила. Я до последнего момента не знала, кто настоящий убийца. Думала на Демьянова. Всё, гаразд, опроси моя дорогая. Во-первых, в крови Людмилы была обнаружена лошадиная доза снотворного. Ну скажи, зачем девушке, которая собирается покончить жизнь с самоубийством, глотать таблетки? А во-вторых, самоубийцы предсмертные записки обычно пишут от руки. В случае же с Людой получался сущий бред. Она приезжает в загородный дом нотариуса, в котором последний раз была два года назад. Заметь, два года назад дом был только отстроен. Мебели в нем почти не было, ноутбука тем более. Но девушка по какой-то непонятной причине пускается бродить по всем комнатам, отыскивает ноутбук. набирает на нём послание, распечатывает его, а затем снова идёт через весь дом на первый этаж, и только там совершается самоубийство. И это при том, что гораздо проще было бы взять обычную ручку и лист бумаги. А уж когда было совершено второе убийство. Так вы поняли, что это Алиса убила Юру. Ты про Юру знаешь? Так вот, с Юрой всё тоже было ясно с самого начала. Он темнил, явно чего-то не договаривал. Турка поначалу мы никак не могли понять, зачем ему кого-то покрывать. Но после того, как его убили, этот вопрос отпал. То есть мы обнаружили в его доме большую сумму денег. Скорее всего, Алиса и Идар заплатили ему за молчание, а потом решили, что надёжнее всё же будет его убить. Так эти деньги он за серебряную зажигалку получил в ломбарде, вырвалось у меня. Видишь, ты меня ругаешь, а я тоже тебе пригодилась. Что? Переспросил Володька. А что будет с Демьяновым? Тут же перевела я разговор на другую тему. А что с ним будет? Ничего, он никого не убивал. Конечно, на суде ему придётся присутствовать в качестве свидетеля. А как же мечты Золушки? растерянно брякнула я. Какие ещё мечты Золушки? Танюша, поезжай-ка ты лучше домой. Володька обнял меня за плечи. У тебя был тяжёлый день, ты много всего пережила. Тебе нужно успокоиться. Правда, поезжай домой. А завтра с утра у меня в кабинете и поговорим. Хорошо. Ты на машине? Нет? Тогда давай, я сейчас кого-нибудь попрошу и тебя подбросят до дома. Я уже не слушала Волотьку, а во все глаза смотрела на только что подъехавшую машину. Из неё выскочил Демьянов и метнулся было к дому, но путь ему тут же преградили двое парней в милицейской форме. Нотариус начал что-то объяснять, энергично жестикулируя. Потом он попытался пустить в дело свой паспорт. Ну и это не принесло результатов. парни в форме только качали головами и упорно преграждали нотариусу путь. Но в следующую секунду из дома вывели закованную в наручники Алису. Когда её проводили мимо нотариуса, она остановилась и криво усмехнулась. Конвойный тут же подтолкнул Алису к полицейской машине, и она послушно прошла дальше. Так что, искать тебе водителя? слегка встряхнув меня, спросил Володька. Нет, не нужно. Я сама доберусь. Спасибо. — Как ты доберешься? — крикнул он мне вслед, но я уже быстрым шагом от него уходила. Болодька был очень недоволен, но ничего другого, кроме как отпустить меня с миром, ему не оставалось. А я, ликуя, что на место происшествия прибыл именно он, а не какой-нибудь зануда следователь, побежала к нотариусу. — Леонид! — я схватила его за руку, когда он уже открыл дверцу своей машины. — Вы тут? — Не подбросите меня до города? — я широко улыбнулась. — Садитесь. — Демьянов пожал плечами. Я быстренько обожала машину и забралась на сиденье рядом с водительским. Нотариус завёл мотор, и мы поехали вперёд. Шум и свет от полицейских мигалок остались позади. Демьян включил дальний свет фар и напряжённо всматриваясь в дорогу, крутил руль. На долгие минуты повисло напряжённое молчание. Леонид, как вы узнали, что она здесь? первая заговорила я. Мы снова перешли на официальный тон. Никаких фривольных ты, только сухое вы. Если честно, то я сразу понял, кто украл у меня каталог, но поговорить с ней не успел. Она уехала, не сказав ни слова. А как же вы узнали? Она последнее время слишком часто спрашивала меня про этот дом, продал ли я его, живёт ли там кто. А когда я остался дома один, то мне всё это вспомнилось. А ещё я подумал, что она наверняка действовала не одна. Вот и решил навестить это местечко. Кроме того, я обнаружил пропажу пистолета. Это было уже слишком. Вообще-то я не думал, что тут будет так людно. Неужели вы за всё это время ни разу её не заподозрили? Нет, даже в голову не могло прийти. Если бы не вы. И что же теперь будет? Демьянов обернулся. Я перехватила его взгляд и отвернулась к окну, за которым мелькала линия электростолбов. У меня есть связи. Не думаю, что мне дадут большой срок. Алиса и Идар не будут свидетельствовать против вас. У ментов на них, кроме убийства Люды и Юры, ничего нет. Если же они начнут свидетельствовать против вас, то выйдут наружу их махинации с шантажом многих людей, а это потянет не на один год. Демьянов снова посмотрел на меня. Я расстегнула свою сумочку, вытащила из неё кассету с записью нашего с нотариусом разговора. Это та самая кассета, тихо сказала я. Демьянов молчал. Кажется, он даже специально не обернулся ко мне, а делал вид, что напряжённо следит за дорогой. Ну и пусть. А я всё равно всё уже решила. Я открыла окно со своей стороны и швырнула кассету на пыльную тёмную дорогу. Вот и всё, заключила я. Демьянов по-прежнему молчал. Я закрыла глаза и откинулась на спинку сиденья, позволив своему водителю на собственное усмотрение выбрать маршрут. Через час катания по ночному городу машина остановилась напротив моего подъезда. Не говоря ни слова, я открыла дверцу. Мне на плечо легла рука Демьянова. Я обернулась. «Спасибо вам, Таня», — устало произнес он. «За что?» «Вы могли отдать кассету в милицию, вы могли бы потребовать за нее выкуп, а вы ее просто выкинули в окно. Спасибо». «Это ваше личное дело», — с неохотой ответила я. «Я не в праве вас осуждать. Вы никого не убиваете, не шантажируете. Возможно, вы и правда кому-то приносите счастье, хоть и за определенную сумму». Ну, в конце концов, бесплатным во все времена был разве что сыр в мышеловке. Я выбралась из салона и захлопнула дверцу. Машина плавно тронулась с места, сделала круг у детской площадки и выехала со двора. Я проводила её взглядом и вошла в подъезд. Наконец-то этот день закончился.